Глава 5 «Не то, не то, и это не то. Уф!» — плюхнулась Мар в кресло от бессилия. Попытки найти хоть что-то такое, чего она ещё не надевала, не увенчались успехом. Вот уже месяц, как Марина втайне ото всех встречается с Амиром. Они видятся практически каждый день. То идут в ресторан, то в театр, то в галерею. Амир всегда такой чуткий такой обходительный, за всё это время ещё ни разу не заикнулся о чём-то большем, чем просто прогулки под ручку. Мар даже повзрослела рядом с ним. Или ей казалось, что повзрослела. Когда девушка всё же определилась с одеждой, встала напротив зеркала и не могла налюбоваться собой. Она буквально расцвела. В глазах прыгали чертики с губ не сходила улыбка. В этот момент в комнату зашла мама. «Опять на свидание?» «Угу», — покивала мар поправляя плечи и рукава платья. «Может, познакомишься со своим Максимом? Месяц встречаешься, с ним вся от счастья светишься. А мы так и не в курсе, за кого тебя замуж будем выдавать». Ирина Николаевна усмехнулась, вспомнив прежние романы дочери, когда та чуть ли не на второй день готова была свадебное платье выбирать. «Ой, да ну, брось, мам. Какое замужество? Во-первых, месяц встреч — это не срок. А во-вторых, и так хорошо». «От кого я это слышу?» — продолжала матушка. «Неужели моя Мариночка взрослеет? Если это так Максим на тебя влияет, то однажды я крепко пожму ему руку». Да уж, как-то стихла Мар. А про себя подумала, что жать друг другу руки они вряд ли будут. Отец как минимум такого зятя с лестницы спустит, а мама вдогонку ещё и полотенцем огреет». Выйдя из дома, Марина медленно направилась к их условленному месту встречи. А именно, к одному цветочному магазинчику, что стоял через три дома. Слова мамы её озадачили. «А что же дальше?» — крутилось в голове. «Вот они ходят на свидания, на последнем из которых Амир её слегка приобнял. Совсем слегка. Но он уже не юноша, которого при желании можно послать». Он уже из тех, кто хочет настоящих серьезных отношений, хочет близости. Однако какой прок будет от всего этого Марине? Амир весной покинет Россию, с собой ее не возьмет. Да-да, Мару уже реально смотрела на вещи. Она достаточно начиталась о жизни в арабских странах, об отношении там к женщинам и о том, что романы между русскими девушками и восточными мужчинами — это временное увлечение последних. и нравился Амир. Очень. Таких, как он, мало. С ним было комфортно и, что удивительно, безопасно. Все прочие романы на фоне нынешних отношений казались убогими. И пока она шла, то успела раз сто задать себе вопрос. А что же потом? У магазина уже стояла машина. Но сегодня за рулём был сам Амир. Когда показалась Мар, он вышел и поспешил открыть ей дверцу. «Добрый вечер, Марина. Прошу». Она молча улыбнулась и села в авто. Совсем настроение у девушки пропало. Амир же с первого взгляда понял её состояние, поэтому, вернувшись на своё место, выключил радио и повернулся к спутнице. «Что с тобой?» «По телефону твой голос был бодрее. Раз идти на выставку, мы можем...» «Нет-нет», — натянула улыбку Мар. «Всё в порядке». «Не в порядке». Тут Марина не вытерпела и выпалила тот треклятый вопрос, который уже весь мозг ей просверлил. «Что дальше, Амир?» «Дальше». «Не делай вид, что не понял. Ты очень проницательный человек». «Ах, не подумай, что я навязываюсь или пытаюсь у тебя что-то требовать. Тем более наши встречи длятся всего месяц, да и я тебя плохо знаю, а ты меня». Набирала она обороты. «Это просто из интереса. Ещё я читала, всё это мимолётно же». И она бы продолжила бурный поток мыслей, но Амир коснулся её лица, развернув к себе. «Я тебя понял». «Понял». «И поверь мне, я хотеть быть с тобой. Не потому, что мне скучно в России, не для забавы. Я серьёзный человек, и в такие игры не играть. Никогда. И раз я говорить искренне, скажи и ты, как ты относиться ко мне?» Маржа покраснела. Ей было так скверно за весь этот цирк, так стыдно. Теперь он будет думать, что она истеричка. Типичная глупая курица. Марина, окончательно запутавшись в природе своих чувств к нему, не знала, что сейчас говорить. Да ещё и сказанные им слова разбередили душу. В итоге, чтобы не расплакаться, она в броске обняла его за шею и поцеловала. Правда, пара слезинок успела скатиться, оставшись на щеках Амира. Он не растерялся и перенял инициативу. Уже через несколько секунд неуклюжий поцелуй перерос в страстный и весьма продолжительный. Когда они вернулись в реальность, Амир хотел было что-то сказать, но Марина опередила. «В Атриуме сегодня премьера какой-то комедии. Хочется попкорна и темноты». «Да, мне тоже». Вечер они провели, сидя в тёмном зале, окружённые людьми, жующими чипсы и смеющимися над бестолковыми шутками героев фильма. Оба смогли расслабиться и подумать. Сегодня ни Марине, ни Амиру не хотелось высокоинтеллектуального отдыха. Поэтому после кино они зашли в кафе мороженое, набрали побольше шоколадного щербета с ореховой крошкой и устроились в тихом уголке. Мар иногда уходила в себя. Её взгляд в такие моменты останавливался на его лице. А мир же лишился прежней непоколебимости. Он то и дело хмурил брови, затем смотрел на неё, буквально проникая в самую душу. Но то были не взгляды страсти, не потаённые желания, а думы. Думай о чём-то очень важном. Через полчаса они уже скребли ложками по пустым стаканчикам. Зависло неловкое молчание. И Марр решила спасать положение. «Извини меня. После той выходки ты сам на себя не похож. И теперь представляю, что ты обо мне думаешь. И что же? Ну, как минимум, что я девушка легко доступная. Ты мыслишь стереотипами», — усмехнулся Амир. «Ты кокетка, это да». Но в тебе есть врождённое благородство. Тогда почему такой задумчивый? Не обращай внимания. Ответь хотя бы. Из-за меня? Да. Ну вот. Теперь не успокоюсь, пока не узнаю. Не торопи время, Марина. Просто верь мне. Я этого очень хочу. Амир проводил её до всё того же цветочного магазина и на прощание поцеловал в щёку. Девушка зашла в квартиру, бросила ключи на полку, сняла сапоги и прямо в пальто прошла в свою комнату после чего легла на кровать. В ней появился и соблазн, и одновременно страх. Похоже, Амир настроен серьёзно, и одному Богу известно, чего он может захотеть завтра. Она же ещё не готова к большим переменам в своей жизни. Хоть и испытывает к нему симпатию, но его осторожность и отчасти скрытность заставляют задуматься. Мар привыкла к открытости. Пусть то будут крики, эмоции... Но зато так проще понять того, кто рядом с тобой. Да и от родителей не будешь таиться месяцами. Рано или поздно придётся рассказать о таинственном Максиме. Следующую неделю они почти не виделись. Амир работал допоздна. А Марина была занята сезонными контрольными рефератами, поскольку любовь любовью, а учёбу никто не отменял. Однако тайна съедала её изнутри. Мар привыкла делиться своими секретами либо с мамой, либо с Настей и так как мама сейчас отпадала, оставалась только подруга. В итоге одним вечером, когда девчонки заседали у Насти дома, Марина решилась на откровение. «Настя он». промычала та, смотря в конспект. «Тут такое дело. Помнишь араба Амира?» «Ещё бы. А что? Снова где-то случайно встретились?» «Мы с ним встречаемся уже месяц с лишним». «Что?» Вытарщила глаза Настёна и чуть не сползла со стула. «Угу. Как это тебя угораздило? А Ирина Николаевна знает?» «Нет. Ни мама, ни отец ничего не знают. И не должны узнать, по крайней мере, пока. И ты с ним?» «Ну, это...» «Нет!» — возмутилась Мар. «Конечно, нет. По-твоему, меня так легко затащить в постель?» «Ну, не знаю, он всё-таки не мальчик. Так и за ручку не ходит». «А мир не такой». «Мы поцеловались первый раз лишь несколько дней назад. Он серьёзный человек». «И что? Замуж позовёт, пойдёшь? В Эмираты улетишь? Паранжу носить будешь?» «Чего ты набросилась-то?» — скривилась Марина, не понимая нападок подруги. «Да ничего», — буркнула Настя. «За тебя же, дурёху, переживаю. Лёгкий флирт — это одно, а вот тайные встречи уже другое. А вдруг он торговец живым товаром? Не думала об этом?» Прикинуться может самим самый а на деле окажется, что контрабандист. Блин, Настя, хватит уже. Я думала, ты поддержишь меня и сохранишь всё в тайне. В тайне сохраню, но не поддержу. Ты себе не представляешь, во что можешь вляпаться. У нас такое с моей родной тёткой было. Знаю не понаслышке, поэтому и предупреждаю. И что же случилось с твоей тёткой? Вышла замуж в 19 за Асетина. Пока жили в Москве, обещал ей золотые горы и свободную счастливую жизнь. А когда переехали в Осетию, всё. Тётя Оля превратилась в служанку-затворницу. Туда не ходи, здесь не сиди, свекрови в глаза не смотри, зато паши на всех с ночи до зари. А когда тётка возмутилась, он вообще вторую жену в дом привёл. На том их жизнь и закончилась. Она сбежала от него, благо всё в одной стране. Удалось вернуться без особых проблем. Из Эмиратов так просто не сбежишь. А вот не надо всех под одну гребёнку. Продолжила упираться Марина. Есть и счастливые браки. «Ага, один на миллион, наверное. В любом случае, это другой менталитет и другие правила, традиции. Да ты и сама знаешь. Всё, замолчи. Или сейчас подушкой получишь по тыкве. Твоё дело, Мар». И всё, умолкаю. Остаток вечера они провели молча. Обе уткнулись в свои конспекты и усердно делали вид, что не замечают друг друга. Марина, конечно, разозлилась и включила упрямого осла. Но слова Насти мимо не прошли, всё-таки заставили задуматься. В одном подруга была права на все сто, а мир араб. И как бы ни воспитывался ныне Европой, вырос он в своей стране и впитал с молоком матери традиции Востока. А значит, жизнь с ним подразумевала бы то, что Марине так или иначе пришлось бы поступиться со своими взглядами и, возможно, свободой.